Глава седьмая. Разрушающие цепи. Конец света? Реальность луры Подобные заявления больше походили на бред сумасшедшего, чем на правду. Вот только полный спектр боли и невозможность прервать сеанс заставили прислушаться к словам старика. Какой бы властью ни обладала трансформа, но подобное умолчать не выйдет. Раз корпорация пошла на подобный шаг, то, возможно, и таится больше ни от кого. Фенику и компании повезло столкнуться с разломом в пределах столицы. Большинство вечных, несмотря на нарастающую панику, продолжали держать себя в руках. Ну а редких и излишне импульсивных местные довольно оперативно отлавливали и ставили на место. Хрупкое равновесие продлилось недолго. Багровая луна погрузила столицу в хаос. Местным потребовалось меньше десяти минут, чтобы подавить безумие. Но этого времени хватило, чтобы собрать богатую кровавую жатву. Десятки исконных жителей Теллуры раз и навсегда лишились жизни, и подобное не осталось безнаказанным. Вечные умоляли, угрожали и рыдали не в силах терпеть боль, но местным было плевать, они жаждали отмщения запавших. Люди словно попали в ад, но боль оказалась лишь малой его частью. По крайней мере, слон предпочёл бы раз за разом гибнуть от клинка или заклинания, лишь бы сделать полученную системку на одну строчку длиннее. Выходя за пределы портальной площади, я ожидал увидеть форменный погром, устроенный обезумевшими вечными. Но реальность оказалась куда скромнее. Да, то тут, то там в глаза бросались редкие пятна Гарри на стенах, не к месту разросшийся плющ, и даже успевшие подтаять обледенение. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Ну и только. Если отбросить наше бессмертие, которое, к слову, довольно условное, то в голой силе мы, вечные, явно уступали местным, и столица кластера оказалась ярким тому подтверждением. Даже под кровавой луной совместных сил тысяч игроков хватило лишь наподобие дебоша. Та же взбесившаяся Наамия, вампирша из трактира, сумела вынести стену голыми руками и прикончить не один десяток стражей. Хотя, присмотревшись, я все же сумел почувствовать нечто сродни слабого запаха уже разуплатившейся в телу лури искры. Правдоподобная находка меня совсем не порадовала. Раз не удалось обойтись малой кровью и были реальные жертвы среди местных, положение вечных в столице может ощутимо покачнуться. Персональное сообщение «Кровные узы». По просторам Теллуры обнаружены вечные, что связано с вами, кровными узами. В ближайший месяц они проведут в скрытой локации, недоступной для посторонних, в которой будет проведена первичная адаптация. Вечный номер один. сигран Северов Григорий Анатольевич. Вечная номер два. Ситани. Северова Татьяна Николаевна. Получены координаты локации. Вход в локацию для посторонних невозможен. Выход из локации невозможен. Защитное поле локации уничтожится спустя месяц. Отец. Мама. С первых секунд разлома я тщательно отгонял мысли о них. Ведь что бы ни говорил Степан Маркович, одних его слов было мало. Лишь имея способность перемещаться между мирами, я держал эти страхи в узде но даже так я не рисковал форсировать события. Ведь кто знает, чем подобное спасение может обернуться. Вдруг насильно перенесённые в теллуру люди не получат доступ к системе. Без прокачки уровней и возможности воскреснуть они станут беззащитнее детей и будут лишены достойной жизни. Ведь самый неумелый паренёк, имея поддержку мира и обзаведясь профой, со временем раскачает её до должного ранга. А простой человек, влагаясь лишь на свой талант, будет подобен калеке. К счастью, старик не обманул, и родители действительно стали частью теллуры. Тот факт, что родители в ближайший месяц будут отрезаны от основного мира, меня только порадовал. За это время я должен успеть, если не разобраться с навалившимися проблемами, то хотя бы прокачать обитель до приемлемого уровня. В худшем же случае, если всё пойдёт не по плану, я и вовсе постараюсь избегать родителей, чтобы не привлечь к ним охотников за головами и психов сродни дублю. Едва я вышел за пределы портальной площади, как меня остановил первый, но далеко не последний патруль. Местные оказались настроены довольно серьёзно. И даже с табличкой пропуском, которую выдал первый страж, мне приходилось проходить через опознание. Благо, обошлось без инцидентов. Как и в первый раз, хватало подтвердить призвание. А вот в гильдии чистильщиков меня приняли с куда большим радушием сказалась набранная в последних рейдах репутация. Правда, судя по погрому внутри здания, вечные здесь успели наследить куда сильнее, чем на улице. Общий зал для моих целей не подходил, так что, расставшись с парой десятков золотых и единицы репутации, получил доступ к комнате переговоров на час. Судя по заверению системы, а я ей доверял, чтобы подслушать разговор в этом помещении, придётся очень сильно постараться. Пару удобных кресел, стол. Вот, собственно, и всё убранство комнаты. Но этого более чем достаточно для частных встреч с глазу на глаз. Сев на дальние от входа кресла, чтобы дверь всё время была перед глазами, достал из пространственного кармана манок. Полезная штука, которая обзавёлся через аукцион с подсказки бездны. Артефакт особо богатым функционалом не отличался. Собственно, единственной его способностью был призыв светляков-курьеров. Один такой малыш легко мог прочесать подконтрольный город и передать весточку нужному вечному. В общем, магический аналог почтового голубя и альтернатива обычным игровым сообщениям, которые в моём случае стали едва ли не роскошью. Цель которой посылалось сообщение — не была обязана отвечать и вообще как-либо выдавать своё присутствие. Достаточно просто озвучить своё нежелание идти на контакт. И светляк попросту развеется не подав при этом хозяину никаких сигналов. Отследить перемещение курьера также не выйдет. По крайней мере, так говорилось в описании. Призвав одного за другим трёх светляков, я вложил в каждый образ феника, дворфа слована и Одина. Точнее, одного. Собственно, на этом список потенциальных рекрутов для Прайда заканчивался. Да и если смотреть правде в глаза, то реальный шанс вербовки был только с первым. С эльфом и его группой мне не только удалось выстроить нормальные и доверительные отношения, но и подкинуть пару-тройку правильных намёков, которые заставят этих людей относиться к моим словам куда серьёзней. Отправив светляков, я погрузился в мысли о… своём доме, который в кратчайший срок нужно сделать неприступной крепостью. Прокачка замка решалась банальным вливанием денег, а вот с самой обителью было куда сложнее. Пускать в неё посторонних, даже из числа местных, я не стану, а значит, придётся обходиться собственными силами. Сейчас в моём распоряжении лишь слабые жуки-строители, которые, как и я, не могли нормально работать с инструментами и чужими ресурсами. Если первое меня не особо заботило, жвала и лапки насекомых получали бонусы от работы голыми руками, то вот со вторым придётся повозиться. При моей силе Я спокойно могу убивать твари более высокого уровня, тем самым повышая качество и количество дропа. Добавим к этому искателей, потрошащих туши. Бонус к добыче именно ресурсов, а не готовых предметов. Правильно подобрав локацию для фарма, я смогу добывать прорву расходников. Вот только в масштабах обители это не так уж и много. Кроме того, подобный подход сожрёт всё моё свободное время. Благо, добыча прайда для меня, а значит и насекомышей, не считалось чужой, так что я мог обойти ограничения. При таком раскладе Феник и его бригада были даже более желанной целью для вербовки, нежели Славан. Понятное дело, что в перспективе топовый кузнец имеет больший потенциал, но для начала мне нужно выжить, а уже после строить далеко идущие планы. Для начала разберусь с волчьим логовом, а после следует подобрать подходящий данж, завязанный на насекомых». Полученный лут можно будет пустить на крафт второго крыла. А искра босса локации, возможно, усилит пари. Со вторым пунктом опять же всплывала проблема кадров. В одиночку организовать рейд — так себе затея. Но с поддержкой феника всё выглядит вполне реально. «Ты всё знал!» — вместо приветствия бросил эльф, едва войдя в комнату. «Сядь!» — ответил в тон ушастому с нажимом, кивнув в сторону кресла. «Сядь, я сказал!» Добавил уже с рычащими нотками, прежде чем тот успел огрызнуться. Разлом для Феника не прошел даром. Всегда собранный и уверенный в себе лидер, пусть небольшой, но знающий себе цену группы, едва держал себя в руках. Внешне это не бросалось в глаза, но я-то видел его ауру, переливающуюся страхом и сомнениями. Эльф был на взводе. В сложившейся ситуации агрессия с его стороны вполне объяснима. Вот только я не собирался попускать подобного. Попросту не мог себе позволить. Следует сходу выстраивать чёткую иерархию с теми, кого планировал вербовать в Прайд. Несколько секунд феник пытался буравить меня взглядом. Но весь его напор сошёл на нет, едва я ответил тем же, заставив маску двуликово преобразиться, открыв один из своих нечеловеческих глаз. Вздрогнув, эльф на мгновение стушевался, но тут же взял себя в руки и спокойно сел в кресло. Тут почти две с половиной тысячи золотых», — выложил он кошелёк на стол. «Столь сжатые сроки, большего получить не вышло». В голосе читались нотки оправдания. Он уже и сам был не рад секундной слабости и вспышки гнева. Ведь прекрасно понимал, с кем говорит. «Скакун чумы. Если дружба с подобным созданием — довольно рискованная затея, то что говорить о вражде? Время — слишком ценный ресурс, так что сразу перейдём к делу. обострять не стал. В этом попросту не было смысла. Мне нужны люди в прайд. У нас есть выбор. Эльф также не стал юлить и в лоб задал встречный вопрос. «Заставлять вас никто не будет. Ведь мне нужны верные последователи, а не озлобленные рабы. Вот только и просто закрыть глаза на вашу группу я не могу. Ведь если дойдёт до утечки информации...» «Не буду скрывать, я откровенно провоцировал парня. Ведь мои слова походили на откровенную угрозу. Но даже так Феник не наделал глупостей, а продолжил слушать. «Если решите остаться сами по себе, вам придётся принести клятву». виде сомнения в глазах собеседника, решил добавить. «Поверь, в этом мире подобного будет более чем достаточно». Последние слова заставили эльфы серьёзно задуматься, как и происходящем в целом, так и моей осведомлённости в отдельности. Стать под руку с какуна чумы, Или примкнуть к человеку, который хоть что-то понимает в творящемся безумии, не одно и то же. «Я услышал, что хочешь получить ты!» Голос Феника стал твёрже. Видимо, в подобных вопросах он чувствовал себя уверенней. Но что же при этом получим мы? «Прайд. Не рядовой клан, а объединение нового порядка с куда более сильными бонусами». Этот момент я также успел обсудить с бездной. И был уверен в своих словах. Кое в чём мы всё же проседали, но за счёт обителей вновь были в выигрышном положении. Условия вступления также будут жёстче, как и штрафы в случае исключения или выхода из прайда. Но, думаю, это также стоит отнести к плюсам. В нынешней ситуации будет трудно доверять даже, казалось бы, проверенным людям, а когда в качестве гаранта выступает система, наладить отношения куда легче. Не могу сказать, что подобную новость эльф воспринял на ура но и возражать не стал. Вопрос доверия между вечными после разлома стоял особенно остро. Территория Прайда расположена довольно далеко от крупных поселений, в которых успели побывать прочие вечные. Так что мы сможем спокойно адаптироваться к миру, не расплачиваясь за чужие ошибки. Тем более, что во время Луны у нас обошлось без жертв, и ранее прокачанная с местными репутация осталась на прежнем уровне. Столица была ярким примером тому, что на вечных теперь смотрели иначе. Кроме того, близлежащие локации отлично подходят для прокачки от первой до второй распы. Озвученного явно не хватало, чтобы убедить Феника. Но я мог себе позволить рассказать чуть больше. На первый взгляд, раскидываться более ценной информацией будет глупо. Но когда способен прибегнуть к клятве и призвать в свидетели саму смерть, это несколько развязывает руки. В распоряжении Прайда имеется замок, судя по вспыхнувшей ауре, эльф по достоинству оценил подобную информацию. И пусть тот в зачаточном состоянии. А вот этот пункт его не особо порадовал. С истинным ядром он должен в кратчайшие сроки войти в силу. Особенно если этому поспособствуют регулярные рейды опытные и слаженные группы. Феник ловил каждое мое слово, но не спешил с ответом. Услышанное ушастого заставило задуматься, Но, судя по всему, по-настоящему волновало его нечто иное. «Не темни. Я вижу, что у тебя на уме конкретный вопрос. Говори». Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Если кто-то остался по ту сторону, это можно исправить? Всем попросту не могло повести с переносом. Но задав подобный вопрос, эльф оставался слишком спокойным. Видимо, это касалось не его лично, а кого-то из команды. Есть шанс. Даже имея лазейку на землю, я не мог дать гарантий. Но сейчас даже шанс дорогого стоил. Нам нужно подумать. В конце концов, подобные должны решать все, а не я один. Несколько секунд Феник сидел молча. Видимо, надеялся услышать больше. Я сказал достаточно. Договорились но ответ нужен в течение часа. В противном случае я начну охоту». Это не было угрозой, лишь предупреждением. «Когда вокруг творится подобное, лучше обзаводиться союзниками, а не врагами». Уже начав подниматься, он замер. И вновь посмотрел мне в глаза. «Это всё действительно происходит? По-настоящему?» «Ты сам не хуже меня знаешь, ответ. Просто не хочешь в него верить. Мой тебе совет». Не затягивай с этим, ведь лишь первые, кто примут реалии нового мира, быстрее адаптируются, а значит, получат реальный шанс занять достойное место под солнцем тел Луры. Откликнувшись на мой зов, ты сделал первый верный шаг. Надеюсь, и со вторым ты также не ошибёшься, Сергей. Отработанный приём с именем не подвёл и застал собеседника врасплох. Кивнув, эльф вышел из комнаты. «Предаст ли он меня?» сомневаюсь С его стороны, это действительно будет глупо. Ведь Феник и компания видели, на что я способен. Так что наверняка постараются не обзавестись подобным врагом. Главный вопрос заключался в том, примут ли моё предложение. Ведь одно дело работать на равных правах с необычным игроком, и совсем другое — стать подчинённым скакуна чумы в мире, который с каждой секундой становится всё более реальным. В любом случае, с момента призыва курьеров прошло не так уж и много времени так что час на раздумья вполне вписывался в мои планы. Пусть шанс того, что Один и Славан в столице не так уж и велик, особенно первый, решил не спешить. Тем более, что мне было, чем себя занять даже здесь. Заполучив ядро, я то и дело мысленно возвращался к остальным лотам аукциона. Слишком уж заманчиво выглядел шанс заполучить действительно сильную и уникальную экипировку. Тогда в обители, едва заполучив и активировав истинное ядро, Я сразу же вырвался наружу, едва сдерживая рвущиеся наружу инстинкты. После было столкновение с тенью, как собственной, так и той, что пыталась подчинить себе чешуйку. Добавим туда всплывшие манипуляции демона. И будет понятно, от чего я решил отложить вопрос о покупке артефактов на час-другой. Раскрыть всю информацию о берых раньше времени и заполучить десяток артефактов. Стоит ли оно того? Даже сейчас я толком не мог дать однозначный ответ на этот вопрос. Благо, стоило заглянуть на аукцион, и он решился сам собой. Мало того, что после покупки ядра цены на остальные лоты увеличились в два раза, так ещё и старт аукционов был перенесён на 24 часа. Видимо, так система соблюдала баланс, не давая попасть всем дарам в одни руки. Не удивлюсь, если и после второго аукциона цена вновь увеличится вдвое. «Давно не виделись, проклятый!» Устало протянул Дворф, рухнув на жалобно заскрепевшее кресло. вирус ж, в нашей последней встрече немалых набрался. В плечах уж точно раза в два шире стал». «Ты тоже сильно изменился», — кивнул я в ответ кузнецу, который сейчас больше походил на ходячие бородатые укрепления с киркой вместо меча за спиной. «Сам ведь понимаешь, времена сейчас такие, что лучше без хорошего костюмчика на улице не появляться», — устало усмехнулся Дворф стукнув закованным в кольчужную рукав кулаком по накруднику. «А то ведь могут и засмеять до смерти. Выпить не хочешь? Ну, как знаешь. А я не откажусь». Меньше чем через минуту у нас на столе уже пенились две кружки с Элем. Всё же репутация в этом мире значила довольно многое. Для простого вечного, особенно после Алой Луны, обслуга так бы не стала рвать жилы. «Давай опустим лирику и обойдёмся без длинных вступлений». — заговорил Бородач, после того, как одним махом опустошил первую кружку. «Мне нужно вывести одного вечного из столицы. Относительно оплаты не беспокойся, в долгу не останусь. Золото, оружие, экипировка. Думаю, ты и сам понимаешь, с этим не будет никаких проблем. С тебя требуется лишь протянуть нужного человека через рейдовый портал. Порталы чистильщиков заблокированы так же, как и прочие в столице». Об этом мне любезно сообщили едва ли не при входе в гильдию. Видимо, сыграла набранная репутация. И местные решили, что я собрался в очередной рейд. Да и я позвал тебя по иному поводу. Поднятая была кружка опустилась обратно на стол. Хотел предложить вступить в клан. Решил пока обойтись без объяснения, что такое прайд. Даже конец света ничего не изменил в людях. Через силу выдавил из себя смешок помрачневший дворф. А ведь я до последнего верил, что хотя бы с тобой нас свела случайность. Что ж, актёрская игра и выдержка на уровне. Ладно, давай не будем тратить время друг друга. Так что просто назови имя Куратора, а лучше Клана. Я сделаю вид, что впечатлился и подумал, но откажусь и закончим с этим. Верить или нет, решать только тебе. Но наша встреча действительно была случайностью». Не будьте лурой реальной, я бы не стал начинать этого разговора. Так что, отвечая на твой вопрос, у меня нет никакого куратора или клана-покровителя. Я сам по себе. И хочу предложить тебе стать частью Прайда». «Прайд», — повторил Дворф, видимо, пытаясь припомнить название клана. «Поправь, если ошибаюсь. Но вас нет в первой сотне кластера». Я лишь кивнул в ответ. «Всё объясню потом. Да и то, если Бородач согласится». «Интересно, но сути это не меняет. С ничего не выйдет, не заинтересован». Пусть Дворф не стал говорить, но в его взгляде легко читался скепсис. Он банально не верил, что Прайд сможет его удивить. Деньги, боевая поддержка, ресурсы, прокачка. Во всём этом, да и многом другом, Прайд без сомнения не дотягивал до первой сотни топа. «Так чем же тогда цеплять ведущего кузнеца-кластера?» На фоне всеобщего религиозного бума приобщение к пастве Единого могло бы показаться заманчивым предложением «Вот только моё божество не самый лучший покровитель для ремесленников». Дать намёк на Беров бессмысленно или даже опасно. В лучшем случае примет подобное заявление за пустой трёп, в худшем поверит и сдаст. Пусть Слован не производил впечатление крысы, рисковать ради мизерного шанса на вербовку не самая умная затея. Тем более, что тут пригрозить клятвы не получится. Мне банально нечем надавить на Дворфа. Отсылки к чуме и инсектоидам из той же категории. Подобным лучше лишний раз не светить. Так что же мне остаётся? Хороший вопрос. Стратегию с феником я успел продумать куда лучше. «Да мне плевать, что там посетитель!» Оборвал Май мысленно дрывающийся голос за дверью. «Успокоиться? Предлагаешь мне успокоиться?» «Сейчас я засуну твою голову тебе же в задницу и успокоюсь! С дороги!» Едва не сорвав дверь с петель, та отчасти выдержала удары попросту открылась. В комнату ворвался слон, на котором практически висел паренёк из обслуги. Пусть уровни местного и вечного оказались практически равны, сказалась мирная раскачка первого явное преимущество в силе и телосложении второго. «Охрана!» — орал побледневший от страха паренёк, вот только слону было плевать. «Верни! Верни ее!» Бросившись ко мне, здоровяк словно пушинку откинул массивный стол. «Верни! Прошу!» В одно мгновение, растеряв всю силу и ярость, он рухнул на колени, не смея оторвать взгляд от пола. «Ты ведь можешь, правда? Она осталась там совсем одна! Помоги вернуть дочь!» Стоит отдать должное местным. Охрана появилась меньше, чем за минуту. Ворвавшись в комнату, мордоворота без проблемы со знанием дела скрутили, а после и вырубили слона. Благо на этом моменте удалось вмешаться и замять шумиху, обойдясь без передачи дебашира стража. Отчасти тому поспособствовало то, что слон был в числе заявленных мной посетителей. Добавим сюда же немалую репутацию самого вечного среди чистильщиков. Ну и как бы банально это ни было, сотня отданных мной золотых окончательно помогла бравой охранке успокоиться. А вот остальную бригаду феника пришлось ждать дольше. Они как раз успели к финалу, да и выглядели парни довольно потрёпанно. Пусть это только догадка, но почти уверен, что несущийся ко мне по ночным улицам города Слон привлёк внимание и без того возвинченной стражи, но, будучи танком, попросту проигнорировал неприятеля, а остальным пришлось всё это разгребать. «Моя дочь!» Толком не придя в себя, пошатываясь и прихрамывая подался в мою сторону здоровяк с ворохом дебафов. «Осталось! Помоги!» «Постой!» Опустившаяся на плечо слона тонкая рука эльфа выглядела, мягко говоря, невзрачно на фоне танка. Но под грузом дебафов щитоносец не смог сделать и шагу. «Убери руку!» едва ли не прорычал остановленный мужик. «Леонид, мы ведь всё заранее обговорили. Не нужно портить переговоры. С нажимом отозвался Феник, так и не убрав руку. «Для начала нужно обговорить детали», — куда сдержанней продолжил Эльф, покосившись на Слована. Обсуждать подобное при чужаках ему не хотелось. Тем не менее он продолжил. «Мы согласны стать частью Прайда, но нужны гарантии». «Гарантии? Феник, сейчас я с уверенностью могу сказать только одно. У меня нет и быть не может никаких гарантий». «Речь идёт не о увеселительной прогулке. Мы даже не знаем, что именно там произошло. Так о каких гарантиях ты хочешь поговорить?» Эльф молчал. «Всё, что у меня есть, так это лазейка, позволяющая на некоторое время вернуться на Землю, не более того. Пусть ты можешь дать лишь шанс, но это лучше, чем ничего». Наконец, сбросив с плеча руку эльфа, слон сделал шаг вперёд. «Я готов стать частью Прайда. Этого будет достаточно для спасения» попытки спасения моей дочери. — Более чем. — Сергей, разорви мой контракт. Все неустойки можешь взять из причитавшейся мне доли и... — Угомонись, слон. В конце концов, не в петлю лезешь. На этих словах Феник не удержался и скользнул по мне взглядом, будто надеялся, что я как-то отреагирую. — Что там с договором? Клятвой. — Не здесь. На самом деле, ауры Феника и остальных были достаточным гарантом, но эту новость я решил оставить на потом, дабы не провоцировать новых людей. «Встретимся на портальной площади после окончания комендантского часа. Обойдёмся без полумер, так что сразу готовьтесь к глобальному переезду». Феник уходил без особого энтузиазма. Его аура пестрила оттенками раздражения, а местами и вовсе злости. Но, к моему немалому удивлению, все эти эмоции оказались довольно поверхностными. Возможно, Эльф раньше и получал удовольствие от лидерства. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Но вести за собой слаженную группу опытных игроков-ветеранов не одно и то же, что взять на себя ответственность за судьбу ничего не понимающих и напуганных людей. Кот и Грин восприняли смену руководства еще легче. Нотки отторжения, конечно, присутствовали, но всё в пределах допустимого. Тут скорее читалось общее волнение и страх перед новым миром, в котором смена лидера далеко не самая главная опасность. А уж про и говорить нечего. Сейчас здоровяк был готов пройти огонь и воду, лишь бы поскорее увидеть дочь. «Ты ведь понимаешь, что этот, без сомнения, занимательный разговор не заставит меня стать частью Прайда?» заговорил Славан, едва мы вновь остались вдвоём. Понимаю, кивнул я в ответ. А что насчёт сотрудничества? Услуга за услугу. Если я помогу вывести от твоего человека, как насчёт ответной помощи в моём деле? Пусть уверенности и нет, но с шагнувшим за грань, у меня есть реальный шанс вырваться из столицы. Услуга за услугу звучит слишком расплывчато. Что насчёт конкретных требований для обмена? Неопределённость явно не устраивала бородача. «Славан, я ведь тоже не знаю, какими проблемами может обернуться спасение твоего человека. Так что мы в равном положении. Ты ведь не можешь гарантировать того, что всё ограничится переносом вечного, и не будет никаких последствий?» Бородач промолчал. «Моё предложение в силе до окончания комендантского часа. После я просто уйду. Если я соглашусь с твоим предложением, как насчёт не дожидаться рассвета?» Решил зайти с другой стороны Бородач. «Слишком рискованно. Пока не снимут барьер, я предпочту не привлекать к себе лишнего внимания. По крайней мере, пока это не касается кого-либо из Прайда». Намёк был более чем прозрачным. «Я подумаю», — кивнул в ответ Славан. «Крайний срок 6 утра, портальная площадь. Уже было достаточно сказано. Оставалось лишь ждать». «Договорились». Уже поднявшись, он бросил на меня пристальный взгляд. «Знаешь, я тут недавно побывал в Таргурии и наткнулся на... Нечто довольно примечательное на её стенах». Пусть фраза и звучала довольно расплывчато, но оказалось нетрудно догадаться, о чём именно говорил Вечный. На то была весомая причина, причём не одна. Можно считать, что тот местный расплатился за свои поступки. Зная о связях Слована с братьями-дворфами, было бы глупо отпираться от создания распятия. «Расплатился, значит», — задумчиво протянул бородач. «Не хотелось бы становиться твоим должником, и уж тем более врагом». Не знаю, о чём именно он думал, но говорил при этом абсолютно искренне. «Так что за выпивку сам расплачусь», — вроде как пошутил слован но при этом достал горсть золотых монет и оставил на уже поднятом столе. «До встречи», — кивнув напоследок, Дворф вышел из комнаты. Прождав ещё с полдюжины минут в одиночестве решив, что дальше ждать одного бессмысленно, я и сам покинул гильдию чистильщиков. Откровенно говоря, переговоры прошли так, как я и рассчитывал. Пусть до последнего внутри теплилась надежда переманить двоих, а то и троих, кандидатов, но относительно уверен я был только в Фенике и его компании. Да и со слова, нам всё же удалось наладить диалог, который со временем может принести свои плоды. Пусть дорога до городского совета обошлась без приключений, совсем спокойно её тоже не назовёшь. Пару раз я чувствовал едва уловимые ауры, которые исчезали, едва я начинал обращать на них внимание. Подобный хвост раздражал, но я ничего не мог с ним сделать, так что просто держался на чеку. Правда, ближе к верхнему кварталу, месту, где располагался городской совет, преследователи окончательно пропали. «Сегодняшней ночью городской совет является закрытой территорией». Стоит отдать должное охраннику у входа в здание. Несмотря на ненависть, замешанную на отвращение, он держался вполне достойно. До меня донёсся лишь сухой и безэмоциональный голос. «Мне необходимо увидеть бургомистра». Видимо, этой фразой я лишь подлил масло в огонь и местный решил, что перед ним очередной взорвавшийся местный. Чтобы погасить долг согласно кодексу, С одной стороны, я мог бы увильнуть от непрошеного задания, назначенного стражем портальной площади. Но с другой, это могло аукнуться испорченными отношениями с представителями власти в столице. Едва я закончил говорить, глаза стража вспыхнули синим, видимо, мне удалось его заинтересовать, и он активировал способность. Вот только по помрачневшему лицу местного было нетрудно догадаться, что тот не смог пробиться сквозь маску Двуликова. Зная повадки прочих стражей, сразу сотворил свиток с описанием своего призвания и протянул его местному. Подавив небольшое разочарование, видимо, от собственных глаз парень ожидал большего, тот с совсем иным набором эмоций оценил мою визитку. Посмотрев на меня совершенно по-другому, он всё же позволил войти внутрь, но сразу представил сопровождение под банальным предлогом «проведут, чтобы не заблудиться». Заплутать в пусть и не маленьком здании довольно тяжело когда путь к цели подсвечивается маркером, но решил не спорить. В конце концов, просто так пускать к начальству палача – не самая здравая мысль. Стереотипы родного мира рисовали в воображении пухлого мужичка на почётном месте градоначальника. Это Этакого бесполезного управленца, присосавшегося к жирной должности. Но реальность оказалась совсем иной. Бургомистр обладал телом довольно внушительных размеров, но при этом его нельзя было назвать толстяком. Впрочем, как и горой мышц. Довольно объёмный живот, толстая и короткая шея по-своему дополняли внушительную грудную клетку и могучие руки. Двухметровый рост также бросался в глаза. Но главной изюминкой этого здоровяка являлся уровень, сопоставимый с тем, что был у легата. На мой взгляд, подобный персонаж просто не мог быть человеком, и, собственно, в этом я оказался прав. Поначалу система упорно настаивала на принадлежности бургомистра к людскому роду, но в итоге я сумел разглядеть толком не пробудившиеся наследие гигантов. Видимо, стражники действительно хотели лишь проводить меня. «Господин бургомистр, к вам прибыл!» Вытянувшись по струнке, начал было доклад стражник, но его оборвали. «Я вижу, свободен!» — бросил местный, не отрывая взгляда от исписанных листов на столе. «Так значит, палач, да ещё и добровольно явившийся отдать долг. Хочешь стать палачом?» «Должен», — поправил я местного. «Хорошо», — кивнул здоровяк, — «чтишь кодекс?» «Точнее, вынужден его чтить. Так даже лучше. Работать с психами или маньяками. Не будем опускаться до тайной канцелярии». После этих слов он многозначительно посмотрел на меня, но так и не дождавшись какой-либо реакции, продолжил. «Оставь здесь слепы ауры достаточно простого прикосновения, и можешь считать, что взят на испытательный срок». Сфера чистого, без единого пятнышка света. Прикасаться к подобному не хотелось. Вот только особого выбора у меня не было. Потеря доступа к столице может усложнить тебе с того не самую простую жизнь одного проклятого. Так что пришлось подстраиваться под ситуацию. Стоило потянуться к источнику света, как тот выстрелил в ответ сияющими щупальцами, впившимися в плоть. Скрывшись под кожей, свет, подобно извивающейся змее, выжег узор в форме вязя рун после чего исчез. Узор гиперборея. Прирост опыта на территории гипербореи плюс 10%. Сопротивление льду плюс 50%. Сопротивление морозу плюс 25%. Сопротивление стужи плюс 10%. Форма медведя плюс 10% ко всем показателям. Заблокировано. Внимание! На территории иных держав свойства данного узора могут качественно меняться и преображаться. Отношение обитателей иных кластеров к вам будет зависеть от политических взаимоотношений с кластером Гиперборея. Наличие на вас подобного узора будет накладывать дополнительные условия в ряде событий. В случае предательства Гипербореи данный узор изменит свои свойства на отрицательные. линии судьбы. 6 из 6. «Я думал, что в столь короткий срок удастся отыскать специалиста с по-настоящему выдающимися способностями». Видимо, теперь бургомистр мог видеть несколько больше информации обо мне. это вызвало у него довольно смешанные чувства. «Первая казнь состоится сегодня за час до заката. И я очень надеюсь, что ты в полной мере проявишь своё мастерство, калеча прежде всего душу, а не тело. И мне не важно, как именно ты этого добьёшься». Вот подобный поворот заставлял задуматься. Местный просто пытается прощупать меня или действительно знает о пробудившемся во мне наследии позволяющим, дающим возможность, искажать сны и создавать кошмары. При условии, что творцы снов были истреблены едва ли не богами, афишировать подобными силами мне не хотелось. «Первая казнь должна стать показательной», — тем временем продолжил говорить гигант, «дабы отбить всякое желание у вашей братья и творить подобный беспредел. но ну, а если тебе не хватит сноровки, то не переживай, после сегодняшней ночи в казематах достаточно вечных», И в моей власти обеспечить тебя и эшафотом на несколько месяцев вперёд. Так что со временем руку точно набьёшь. Свободен. Закончив тираду, здоровяк вновь с головой погрузился в бумажную работу. И больше не обращал на меня внимания. Вопросы с моей стороны, как и совместное обсуждение, явно не входили в его планы. Так что за моей спиной сразу открылась дверь, указывая на то, что приём окончен. Оценив весь рун, Молча покинул как кабинет бургомистра, так и здание городского совета. Набор свойств заставлял закрыть глаза на то, как именно я обзавёлся узором. В любом случае, выяснять отношения с подобным местным, да ещё и на его территории, было бы глупо. А мне и так есть чем заняться. Обратный путь к портальной площади получился куда спокойней. Теперь, едва приметив руна на запястье, стражники теряли ко мне всякий интерес. Единственным исключением были местные, охранявшие магическую арку, ведущую верхний квартал. Прежде чем пропустить, эти бравые ребята проверили узор особым медальоном, и лишь убедившись в его подлинности дали пройти. Покинув верхний квартал, я сразу почувствовал присутствие тех самых теней, что ранее преследовали меня. Сомневаюсь, что преследователь сможет отследить дорогу до обители через портальную площадь, но рисковать не хотелось. Так что решил по возможности избавиться от хвоста. Убежать? Даже если преследователь окажется нерасторопным, в чём я сильно сомневаюсь, и мне удастся уйти, проблемы это не решит. Кто решил стать на мой след? Какая из немалого списка причин послужила спусковым крючком? На меня не напали потому, что слабее? Или хотят поговорить? А может, им движет банальное любопытство? Или всё же запах крови столь желанной жертвы, как агнец? Как много вопросов, и на всё сможет дать ответ только преследователь. Видимо, придётся идти в банк Завернув переулок, я попросту развернулся, уставившись на тёмный провал, в глубинах которого довольно отчётливо ощущал присутствие одной из теней. Около минуты мы играли в гляделки. Но когда на твоём лице маска, выйти победителем из этой игры не так уж и сложно. «От имени нашего господина!» в Тьму проулка прорезали шесть светящихся белёсых точек. «Властитель более и мести, великого и носящего имя Аллатара, я приветствую того, кто разрушает цепи».